Глава 14 Не знаю, сколько я спал. Должно быть, недолго. Разбудили меня голоса и шум в прихожей. Некоторое время я лежал в постели, с просунья не понимая, что происходит. Возбужденные голоса, много голосов, спорили, перебивая друг друга. Этот гвалт время от времени покрывал возмущенный крик стерлиса Только его одного узнавал и выделял мой слух. Наконец, придя в себя окончательно и немало встревожившись столпотворением в прихожей, я вскочил и стал одеваться. Сегодняшняя ночь с оживлением покойника была еще свежа в памяти, я вспомнил ее и содрогнулся. Одевшись, я не сразу открыл дверь, а минутку постоял, набираясь смелости. Я был уверен, что узнаю сейчас что-то важное и, быть может, неприятное. Вздохнув, я отодвинул задвижку и выглянул за дверь. Прихожая кишело народом. Среди лиц гражданских заметил я и двух милиционеров. Дверь на лестницу была распахнута, и оттуда пребывали все новые и новые люди с любопытствующими и испуганными выражениями лиц. «Безобразие! Это надыш! Не успел выписаться основа! Слабая медицина у нас! Совсем шизиков распустили! Это кони не только трупов! Это кони и живых!» — гомонили разобравшиеся не разобравшиеся, перешептывались и переглядывались. Двое граждан в белых халатах и в белых же колпаках стояли особняком в качестве наблюдателей. С большого зеркала было содрано покрывало, и оно зрительно увеличивало пространство и количество людей в нем. У двери в свою комнату возвышался над всеми стерлис и непонимающими глазами как-то дико смотрел на народ. «Он же весь город холерой перезаразит!» Перекрикивая всеобщий шум, неожиданно выкрикнула полная дама и махнула над головой красным зонтиком. «Душегуб! Эх, слабая медицина у нас!» — сказала мне престарелая женщина в домашнем халате с бегуди на окрашенной голове. «Разве ж вылечит?» В ответ я пожал плечами. Милиционер в чине лейтенанта стоял возле Эстерлиса и что-то тихо и очень сдержанно ему растолковывал. Рядом с ними стоял курносый мужчина и, опираясь на древко косы, сдвинув от напряжения брови, внимательно глядел на Эстерлиса. Второй милиционер в чине сержанта ходил между народом, как мне сначала показалось, бесцельно. То в одну сторону наметится, то вдруг резко изменит курс. Наконец я понял, что уходит он от старухи в каске, следовавшей за ним неотступно. «Да не отдам я тебе лом! Ты же, лейтенант, и ядронина зашибить могла!» Наконец воскликнул сержант, обернувшись к старухе. «Не отдам! Ведь ты ж ему башку чуть не проломила!» «Я не сумасшедший!» Вдруг громко, перекричав всех, воскликнул Эстерлис и яростно топнул в пол ногой. Разговоры сразу смолкли. Все со страхом посмотрели на крикуна. «Да что же вы кричите! Я же не говорю, что сумасшедший! Просто подлечиться!» Услышал я слова стоявшего с ним лейтенанта. Дальше он опять понизил голос и... И я уже ничего не слышал. «Ишь!» — покойников в дом носить надумал. «Тьфу, окаянный! В тюрягу такого гада запереть! А его еще уговаривают. Вот раньше бывало... Во-во, в тюрягу его!» — поговорили между собой старушки. «Я не сумасшедший!» — вновь выкрикнул Эстерлис. «Я покойников оживляю! Вы не имеете права!» Казимир Платоныч в бешенстве затопал ногами и замахнулся на лейтенанта трустью, но не ударил, а только пригрозил. Народ от него как-то сразу отхлынул, кое-кто от греха вышел на лестницу и заглядывал оттуда в прихожую. Стоявшие особняком санитары медленно двинулись к Эстерлису. — Вот, видите, агрессивность проявил, — указал на него санитаром лейтенант. — Забирайте. Все видели, что агрессивность на лицо довел наконец-то. — Ну, раз агрессивный, тогда берем, — сказал санитар. — Я не сумасшедший! — опять вскрикнул Казимир платонович и на глазах его показали слюзы. — Пойдемте, гражданин, там разберемся. У нас в больничке своих покойников навалом. Мрут, как насекомые. Санитары с двух сторон взяли из Терлиса под руки и меж раступившимся людям повели к двери. Казимир платонович не сопротивлялся. Он медленно передвигал ноги, Взгляд его скользил поверх человеческих голов. И только когда он случайно встретился с моими глазами, вдруг стрепенулся. «Скажите им, что я оживляю!» — крикнул он мне со слезами в голосе. Но санитары, ни на что не обращавшие внимания, вывели его за дверь. Народ последовал за процессией. Вскоре прихожая опустела. «А вы кто такой будете? Документики взглянуть позвольте!» Передо мной стоял лейтенант, глумливый, и как-то очень обидно, ухмыляясь. Рядом с ним, уставший от тяжести, опирался на лом сержант. Ни минуты не давая покоя, его теребила из рукав старуха лунатка. Я пошел в комнату и принес паспорт. — Что же вы здесь делаете? Не прописано ведь. Просматривая документ, так же глумливо сказал лейтенант. — На жил площади больного человека. Вам хоть известно, что у гражданина Эстерлиса шизофрения в самой тяжелой из всех форме? — Да нет, как-то... Я у него комнату снимал. Кто же знал, что больной? Кому он только комнату не сдавал?» Встрял в разговор одолеваемый и сержант. «Вы что, сразу не заметили, что он того?» «Да как-то нет, вроде». «А покойников у него видели?» Лейтенант смотрел на меня совершенно серьезно. «Да, вообще-то видел одного», — признался я через силу. «Ну и что?» «Да ничего. Покойник как покойник. Он говорил, что оживляет их. Вот и все», — выговорил я. «И вы поверили?» «Да не знаю. Нет, конечно, но...» «Вы что, гражданин?» Опять вступил сержант сломом, выпучив на меня глаза, будто я сам был ожившим покойником. «Вы что, того?» Он покрутил пальцем у виска. «Как же покойников оживлять? Вы в школе-то учились когда-нибудь?» «А ведь верно. Как-то не подумал я...» Лейтенант снял фуражку и протер платком. «Он же больной человек!» Ну ладно, он карлика убогого убедил в том, что оживляет. Его, кстати, из морга по статье уволили, как несуна. «Но вас-то, вас!» — лейтенант почти кричал. «Вы хоть одного оживленного покойника в своей жизни видели? Видели?» Я был в совершеннейшей растерянности. но видели? Хоть одного, единственного!» Голова моя шла кругом. Казалось, я начал только сейчас выходить из-под гипноза, который ввел меня проклятый Эстерлис. Как я мог поверить ему? Полный идиотизм, в котором я находился по сию минуту, начал развеиваться. И я уже понимал, хотя и не в полной мере, что попал под сильное влияние психически больного человека. И сейчас, вспоминая ночное оживление, ужасался своей доверчивостью. «Так он действительно больной?» – проговорил я, наконец. «Да, гражданин Эстерлис, каждые полгода в психиатрических лечебницах лечится. Вы уж мне поверьте, «Сколько раз его самолично отправлял? Санитары ведь тихих не берут, приходится доводить. Иногда полчаса стоишь, всякую чушь, раздражающую, болтаешь, болтаешь, как сам еще не свихнулся только». Слова убежденного милиционера, наконец, лишили меня всяких сомнений. «Да, — пробормотал я, потеряв лоб, — что же мне делать? Вы, молодой человек, подумайте на эту тему хорошенько, а лучше к доктору сходите». Психиатру. Мало ли что. А жилплощадь освободить придется. Сами понимаете, не по закону вы здесь. Господи, да на тебе твой лом! Вот не могу. Всю руку до синяков исцапала. Старуха забрала у доведенного сержанта лом и, пугливо озираясь, за один конец другой волоча потащила его вон из квартиры. Слышно было, как он загрохотал по ступеням. А квартирку мы закроем. Сами понимаете, до выписки больного Эстерлиса. Я сложил свои вещи в сумку и распрощался с милиционерами, вернувшими мне здравый рассудок. Теперь я уже не понимал, когда сознание мое помутнело и попало под влияние шизофреника Эстерлиса. То ли это случилось в первый же день, то ли позже. Я терялся в догадках и не мог обнаружить того момента, когда это произошло. Но, конечно вздор абсурд идиотизм конечно он запугал меня запугал и внушил как же хорошо теперь теперь мир ясен и понятен ведь на самом деле он такое есть несмотря на его сложность и многообразие он все-таки имеет свои законы которые нельзя нарушать я спустился по лестнице и насвистывая мелодию какая пришла мне на ум пошел по солнечной стороне улицы что такое Я остановился, поймав себя на том, что насвистываю тот самый танец маленьких лебедей, который насвистывал карлик-несу. Сердце заколотилось. Но тут же, выбрав из памяти слезную, из реквейма Моцарта, пошел дальше. Мне опять было весело и хорошо. Вздор. Все ерунда. Это я перенапрягся, когда писал роман. Теперь все. Уж лучше на вокзале спать, чем в одной квартире с умолишенном как я в нем сразу безумца не распознал. Теперь главное успокоиться, пару дней ничего не писать, а потом нужно сесть и поразмыслить хорошенько. Уйма неясного, конечно. Но потом, потом. Самое главное понятно и несомненно. Эстерлис сумасшедший, еще и гипнотизер ко всему прочему и навнушал мне столько всякой ерунды, что я чуть сам не тронулся. За моей спиной совсем близко Прервав мысли, раздались тяжелые шаги бегущего человека. Я обернулся и так и остался стоять, открыв рот и выкатив глаза. За мной, в крохотном дамском халате, бутся надетыми прямо на голые ноги кирзачами, бежал Афанасий. Тут самый Афанасий-собиратель, которого сегодняшней ночью оживлял увезенный в психбольницу из Терлис. — Ну, наконец-то я вас догнал, — тяжело дыша сказал он, остановившись. Я смотрел на него молча, уже не стараясь ничего понять и объяснить для себя. «Вы от него? Я вас помню. Что мне теперь делать, а? Ну что вы молчите? Давайте познакомимся хоть». Он протянул руку. «Собиратель. Я машинально пожал ее. Ну и куда вы теперь? Куда идете?» Я развел руками. «Ну тогда знаете что? Вижу вам тоже, как и мне, жить негде. Пойдемте к моему другу Владимиру Ивановичу. Он здесь неподалеку живет. Пойдемте?» «Ай, мне теперь все равно», – сказал я, словно вдруг освободившись от какого-то тяжкого груза, отягчающего сознание и тела. «Пойдемте к Владимиру Ивановичу. Послушайте, ведь вы ночью у этого ужасного человека были. Я вас помню. Помню, как вы сгоняли с меня этих паршивых мух. Расскажите, что это было? Что?» Крепко схватив меня под руку, лихорадочно бормотал собиратель. «А все очень просто», – начал я. После того, как вас массажем умертвил труп, мы медленно шли по улице, и я подробно рассказывал собирателю историю его смерти и оживления. Но если бы мы обернулись и посмотрели назад, то непременно заметили бы идущего за нами человека, в котором без труда узнали бы опасного преступника, убийцу и грабителя, трупа. Труп был спокоен. Оба свидетеля шли перед ним недодавленному собирателю прибавился еще один. И хотя наверняка труп не знал молодого человека как свидетеля и, пожалуй, никогда не встречался с ним прежде, чутье подсказывало, что он тоже знает его в лицо. Труп медленно шел за свидетелями, ожидая удобного момента, чтобы разделаться с ними, не обращая внимания на то, что творится за его спиной. И если бы он обернулся и посмотрел назад, то, наверное, ему сделалось бы нехорошо. За трупом, перебегая от одной водосточной трубы к другой, в мотоциклетной каске, потрясаясь железным ломом, следила старуха-лунатка.